Глава сорок первая. С визиткой в руках я вспоминаю того, кто ее вручил и в нашу встречу. Пафосный ресторан. Взгляды незнакомцев прикованные ко мне. Пожилой мужчина рядом с молодой беременной женой. Евой. Поправляю себя. Он тогда не очень лестно отозвался о Климе. Кажется, муж Евы называл его ублюдком и предложил решить любые проблемы. Только чтобы я поскорее избавилась от покровительства Хованского. Это было так настойчиво, словно меня и вправду нужно спасать от Клима. Сложно представить, что произошло между этими двумя. О том, что причиной может быть Ева, не хочу даже думать. Но искушение позвонить и попросить помощи не для себя, а для Клима оказывается таким сильным, что я еле сдерживаюсь. Вместо звонка заставляю себя принять душ, а потом иду в гостевую комнату к Алисе. Не сговариваясь, вместе застилаем кровать, готовим завтрак и пьем горячее эспрессо. Со стороны, наверное, это смотрится дико. Мы постоянно прислушиваемся, хоть и не разговариваем. Вздрагиваем от каждого шороха и регулярно бросаем взгляды на свои телефоны. Две тени в ожидании новостей. Одна я бы точно сошла с ума. Однако рядом с Алисой удается как-то протянуть до обеда и не взвыть к вечеру. Вероятно, спать мы бы тоже отправились вместе. На диван в гостиной, с телефонами в руках и одной на двоих подушкой. Но восемь неожиданный звонок прерывает наше молчание. Пару секунд я в недоумении смотрю на экран. Пытаюсь понять, что это за номер. А когда жму на кнопку «Ответить», чуть не падаю на пол. «Привет». От хриплого, будто простывшего голоса мурашки бегут по коже. «Клим!» Я поворачиваюсь к Олесе и чувствую, что глаза наполняются слезами. «Как у тебя дела?» Спрашивает он буднично. «Все хорошо. Сама не знаю, зачем подыгрываю. Со мной твоя сестра. Передает привет». Кивая, она подсаживается ко мне и обнимается талию. Я рад, что ты в хорошей компании и не скучаешь. Мы стараемся. Молодцы. Ей тоже привет. Но скажи, чтобы не клеила уши. Разговор только для взрослых. В трубке слышен лязг металла, Какие-то железные двери. Или наручники. Обязательно передам. Я сжимаю ладонь Алисы. А ты как? Кусаю губу. Я? В целом нормально. Еда сносная. Кровать жесткая. Почти как я люблю. Общение выше крыши. Скоро мозоль на языке будет. Ммм. Звучит так, словно ты на курорте. Не знаю, как Климу удается держаться. Мне тяжело. Так себе курорт. Жалею, что не успела отвезти тебя на свой любимый. На Сейшелах. Там сейчас хорошо. Жара, пальмы и океан. А еще просторные бунгало с большими кроватями и никаких посторонних. Мы бы не скучали. Убираю телефон подальше от лица и всхлипываю. Я бы не позволил тебе скучать. Ты невозможный. «Безумно хочется спросить, когда вернешься, «Но молчу. Если бы был какой-то шанс, мы не говорили бы сейчас о курортах и прочей чуши». «Звучит так, словно я тебе нравлюсь». Клим закашливается от смеха. Еще чего? Слишком много на себя берешь. У нас сделка, забыл?» «Самая удачная сделка в моей жизни. Знал бы, что так легко можно забрать себя, давно бы отправил Шаталова на больничную койку». «Ты сама доброта. Я обязательно передам Марку». Передай. Голос Клима меняется. В интонации сквозит непривычная усталость и какая-то обреченность. И скажи, чтобы берег. Себя? Так он не умеет. Ты лучше меня знаешь. Из последних сил пытаюсь шутить. Нет. Одновременно с лязгом металла в трубке раздаются еще чьи-то голоса. Я отчетливо улавливаю. Время вышло. Заканчивай. Пусть тебя бережут. Я бы предпочла, чтобы меня берег ты. Ни разу не признавалась в любви. Никому не говорила о чувствах даже бывшему мужу. Чего не было, того не было. А сейчас слова сами рвутся наружу. Что Клим сумасшедший. Что непроходимый эгоист. Что не хочу без него. Ничего не хочу. Что именно с ним я впервые почувствовала себя живой и, кажется, полюбила. Я бы тоже хотел беречь тебя. Голос Клима становится совсем тихим. Он будто уже далеко от телефона. Прости, дальше не смогу. Последнее, что слышу. Одновременно с короткими гудками меня накрывает какая-то жуткая пустота. Как два памятника мы с Алисой долго сидим на диване. Вновь молчим. Барахтаемся каждый в своем чертовом болоте. А потом я больше не раздумываю. Вынув из сумки злосчастную визитку, иду в спальню и набираю номер.